Опал Бац. Бирмингем, Алабама, 1972 год. У Опал Бац были три сестры: Руби, Пёрл и малышка Гарнет. Рубин, жемчуг и гранат. Сразу ясно, что матушка их зациклилась на украшениях. А вот Опал с 18 лет зациклилась на куафёрстве. Ставженой Джулия на Тредгуде в собственной кухне она устроила небольшую парикмахерскую, что, вероятно, явилось одной из причин развода супругов. Возвращаясь домой, всякий раз Джулиан заставал такую картину: три как минимум дамы в кухне и ещё две, дожидаясь своей очереди, щебечут в гостиной. По выходным клиентки шли нескончаемым потоком, что доводило до белого каления. В ответ на ультиматум мужа Опал выбрала производство красоты. Нжуляно уехал во Флориду, а она же открыла салон по соседству с кафе, и дела её шли успешно. Однако в 1954 ей пришлось закрыть своё заведение, переехать в Бирмингем и устроиться на работу в гостиничной парикмахерской. Там всё было иначе. В собственном салоне она знала всех своих клиенток. Теперь же её услугами пользовались в основном и на огородней. И почти никто не заказывал завивку перманент. Но главной головной болью было её председательство в жилищном товариществе. Должность оказалась невероятно тяжёлой. Настолько, что Опала заказала себе майку с надписью "И дёрнул же меня чёрт вызваться". Вся беда была в текучке жильцов. Прежние обитатели уезжали, их места занимали молодые холостяки, и обстановка сразу менялась. Ох, как же эти холостяки любили погулять! Стояло лето, и каждые выходные устраивались пикники с барбекю, во всю мощь гремела музыка. И к кому бежали жаловаться? Упол уже надоело выбираться из постели и выходить на улицу, чтобы попросить молодёжь приглушить музыку и вести себя потише. Обычно просьба встречала понимание, но всего через час шум возвращался на прежний уровень. Иногда приходилось вызывать полицию, дабы утихомирить гуляк. Ладно бы только шум. Юнцы, понятное дело, желали повеселиться, но к ним прибивались люди самого разного сорта, совершенно незнакомые. Жильцы постарше тревожились, как бы чужаки их не ограбили. И опасения эти были не безосновательны. В последнее время участились случаи разбойного нападения и угона машин. Вот недавно Опал припозднилась, задержавшись на работе. В парикмахерскую заявилась компания крепко поддатых молодиц, приехавших на девичник. Они пожелали выкраситься в розовый цвет, под стать платьям подружек невесты, и вся эта кутерьма закончилась лишь к 10:00 вечера. Заперев салон, Опал направилась к своей машине, И тут заметила не презентабельного вида мужика в длиннополом пальто, который, похоже, её преследовал. Парковка была пуста, все машины разъехались. Поняв, что вокруг никого, Опал прибавила шагу, и мужик повторил её манёвр. Сомнений в его умыслах не осталось. О, господи, наверное, он хочет отнять машину, ограбить или чего хуже. Прикидывать никогда надо соображать быстрее. На подходе к машине Опал сунула руку в сумку, нащупала плойку и резко развернувшись, наставила её на мужика. Ещё шаг паскуда, и отстрелю башку нахер, прорычала она как можно грубее и громче. Видать, мужик струхнул и бы попятивсь дал дёру. Глядя ему вслед, Опал чувствовала себя джоном Уэйном. Приятно побыть королём вестерна. Хрен этому ублюдку, а не её чаевые. Уж столько не нынче, после работы до седьмого пота.